Прежде у него никогда не хватало ни терпения, ни желания довести до конца основательный курс лечения. Раз двадцать в течение его жизни он на глазах семьи вдруг менял режим питания. Пил какие-то незнакомые микстуры, садясь за стол, глотал пилюли, которые его жена спешила пересыпать из флакона с этикеткой в серебряную бомбаньерку. Подорванное здоровье не восстанавливалось, но и не ухудшалось. Буссардель, столько раз заболевавший от злоупотребления удовольствиями, после 65 лет болел только от злоупотребления возбуждающими средствами. Госпожа Буссардель с удивлением видела, что годы идут один за другим, не задевая ее мужа заметным образом. Он выдерживал все, что угодно. В жилах его текла испорченная кровь, но тело оставалось крепким. Ошибкой было бы предполагать, что он уже износился от излишеств. Сама же Амели клонилась к упадку. После осени жизни настала зима, годы шли и для нее тоже. Она видела, что стареет, и нередко с тоской думала о том состязании на выносливость, которое вела со своим мужем. «А что, если она умрет раньше его?» Ей становилось страшно при этой мысли. Она бежала на прием к врачу. Требовала, чтобы он хорошенько осмотрел ее, проверил сердце, почки. «Все органы у вас, как у молодой женщины. При таком сложении вы доживете до ста лет». Она заставляла доктора повторить эти ободряющие слова, и возвращалась домой немного успокоенная, гордясь своим здоровьем, столь драгоценным для всех. Теперь она принялась усердно заботиться о себе. Это она-то, которая никогда не холила себя. «Ведь осталось потерпеть лишь несколько лет», — думала она. Она вовсе не желала смерти грешнику, Она мечтала лишь о том, чтобы он обессилил. Не мог же Буссардель до 80 лет оставаться здоровяком. Множилось число ее внуков. В них она видела продолжателей рода Буссарделей. Живой залог того, что кровь, имя и дух рода не ослабеют, надежно сохранятся до самой ее смерти и после нее. В марте 1914 года у ее сына Фердинанда и Мари, дочери Ноэми, родилась дочь Агнесса. Через сутки после родов бабушка сама поднесла младенца своей снохе, приходившейся ей также племянницей, и приложила его к материнской груди. — Ты дала жизнь этой крошке, дочь моя. Выкорми же ее сама своей грудью, и постарайся, чтобы она достойно носила имя Буссардель. Тут же была и вторая бабушка, Ноэми. После обеда собрались кое-кто из родных. Все сидели в соседней комнате, оставив дверь спальни открытой. И в полголоса, чтобы не беспокоить роженицу, говорили о том о сём. Довольно естественным было при подобных обстоятельствах обратиться к прошлому семьи. В разговоре вспомнили об умерших, о Теодорине Бусардель, о Жюли Миньон, о Бусарделе Старшем, о том самом, который жил на улице Сент-Круа. Никто из присутствующих его не знал, но госпожа Бусардель, не такая молчаливая, как обычно, сказала, что слышала о нем много хорошего от своего свекра. «Он был человек старого закала, таких уж больше не встретишь». У меня хранится тетрадь, сборник изречений, написанных его рукой. В них содержатся удивительно возвышенные мысли. И Флоран Бусардель, по благородству своего характера, был их достоин. Все молча внимали ей, смотрели на нее, восхищаясь, что она так доступна, так разговорчива весь вечер. Она благодушно улыбалась слушателям. А, впрочем, вы ведь хорошо знаете о его столкновении с казаками во время оккупации в 1815 году. Сестры-роженицы сказали, что они ничего не знают об этом. И когда...